Листень, День двенадцатый. Вечер. Всё. Я, бедненькая маленькая герцогиня, без единой монетки. Жадненькие ручонки гномов-служителей сцапали все мои сбережения. Как я ещё только должна, не осталось. Зато выдали две зелёные мантии, на рукаве одна чёрная полоска и комплект учебников, оттянувших руки, пока я возвращалась в корпус. Разложила их на столе. И пришла в ужас. И это книги только для первого курса. Вот полюбуйтесь. История зельеварения и основы зельеварения. Почему, спрашивается, нельзя объединить их в один учебник? Травы. Ладно, звучит не страшно. Магические субстанции. Что это? Зачем это? Куда это? Для чего это? А? Основы истории магии. Это, как я понимаю, общий курс для всех факультетов. «Магические основы медицины», «Магические патологии», «Магическая фармакология». Что-то мне плакать захотелось от страха. Как все это осилить? Целительство — очень сложная профессия. Это не амулетики из травинок вязать. От моих знаний будут зависеть жизни. Такая ответственность. На листочке с расписанием «А лекции начнутся завтра в 9» обозначены два спецкурса. Из них нужно выбрать один — Первый — расы и народы нашего мира, второй — искусство ментальной защиты. Пожалуй, запишусь на расы и народы, не помешает. Надеюсь, там расскажут, какой расе принадлежит ректор в мире. Любопытство не дает мне покоя. Ни драконы, ни эльф, явно не орк, ни тролль, ни гоблин, ни василиск, и, конечно, не гном. Тогда кто? В наших краях другие расы почти не встречаются, но в мире их не один десяток. Вот и узнаю. На тёплый плащ денег не осталось. В кармане позвякивали три медяшки. Я вернула их в холщовый мешочек, как сказала бы моя любимая нянюшка мадам Перип на рассаду. Ничего, на улице потеплело, а до наступления холодов сумею накопить на осеннюю одежду. Завтра после занятий я немедленно отправлюсь в агентство по найму. Норри успела разузнать. Неподалёку от главного входа в академию расположена контора «Трудолюбивая пчёлка». Многие студенты подрабатывают, а жители столицы вовсе не прочим завестись помощниками за невысокую плату. Дела-то идут на лад.